Сайторн не верил такой удачи Несколько минут назад его вызвал старший повар, окинул придирчивым взглядом и раздраженно буркнул. — Бегом переоденься. Понесешь ужин командору Грону. И чтоб, — И бегом? Сайторн галопом бросился к своим нарам, достал камею и бросил взгляд на лик матери. Поцеловав камею, он сунул ее обратно, затем осторожно вытащил искусно сделанную каменную капсулу с крошенным промбоем. Сердце колотилось. Сегодня могла свершиться месть и вновь воссиять истина. Он сунул капсулу за пояс и бросился на кухню. Повар вручил ему поднос и, ткнув растопыренной пятерней в сторону каменного здания штаба дивизии, поднес к лицу увесистый кулак. — И смотри у меня! Уже темнело. Часовой медленно двигался в сторону ворот. Сайтерн вошел в дверь, ногой затворил ее, потом поставил поднос — Вытащил капсулу и щедро сыпанул содержимое в стеклянный кувшин с дожирским. Потом чуть приоткрыл дверь и кинул несколько крошек голубям. Те шустро слетели из-под стрехи и набросились на крошки. Сайтерн уселся и принялся ждать. Через пару минут птицы вдруг стали вялыми, начали ходить, подволакивая ноги, а затем и вовсе упали и стали сучить ножками. Сайтерн удовлетворенно стиснул губы, Конечно, мертвые голуби могли вызвать тревогу, но он должен был убедиться, что я действует. В таком деле необходимо исключить малейшую случайность. Юношу подхватил под нос и двинулся вверх по лестнице. Когда Сайтерн постучал, из-за двери донесся рассеянный голос. «Войдите!» Сайтерн вошел. Командор сидел за столом и что-то писал, не поднимая головы. Сайтерн несколько мгновений постоял у двери, пытаясь справиться с дрожью в коленках, потом произнес чуть дрогнувшим голосом «Ужин, командор?» «Поставь!» Сайтерн подошел и поставил поднос на край стола. Командор также, не поднимая головы, протянул руку, взял кубок и протянул ему. «Налей!» Сайтерн дрожащими руками ухватил кувшин и налил, стараясь не касаться края кубка. Командор отхлебнул и поставил на стол. — Ладно, иди. Когда Сайтеран вышел за дверь, ему показалось, что сердце сейчас выскочит из груди. Надо было торопиться, но ноги стали будто ватными, и некоторое время он не мог сделать ни шага. Наконец он с трудом отлип от стены и на заплетающихся ногах скатился по лестнице вниз. Перед самой дверью он успокоил дыхание и не спеша пошел через двор. На каменных плитах валялись тушки голубей. Часовой мерил шагами двор, тарающийся на звезды. Сайтерн заскочил в казарму, схватил свой узелок и кинулся к воротам. Шагов за сорок он заставил себе перейти на шаг. Часовой у ворот окинул его ленивым взглядом. — Куда это ты на ночь, глядя, парень? Сайтерн шлавливо рассмеялся. «Тебе назвать имя, боец?» Тот добродушно улыбнулся. «Ну-ну, не опозорь дивизию!» Через три луны Сайтерн уже был в Роуле. Когда он вошел в знакомый двор, у портика его встретил слуга. «Что угодно, господину. Я должен видеть об учителя Ихторма. Как доложить?» «Сайтерн. Сын сестры Эссеры из Саора». Слуга исчез внутри, но буквально через несколько мгновений выскочил обратно. Обучитель Ихторм ждет. Брат Ихторм поднялся ему навстречу. — Рад тебя видеть, мой мальчик. Что привело тебя ко мне? Сайтерн торжественно произнес. — Брат Ихторм, измененный, убийца моей матери, мертв. Ихторм посмотрел на него изумленным взглядом. — Ты был в Атланторе? — Да. — Но ты же знаешь, что хранители запретили нам там появляться. Сайторн сверкнул глазами. — Я не мог оставить смерть моей матери неотмщенной. Ихторм задумчиво покачал головой. — А как это произошло? — Крошенный промбой. Ихторм кивнул. — Ты сам видел момент смерти? — Нет, иначе бы я не стоял перед тобой. Но я видел, как он выпил яд. Это точно был яд. — Подменить не могли? Сайтерн твердо кивнул. — Прежде чем дать ему, я попробовал на голубях. — Что ж, мой мальчик, ты совершил великий подвиг, это надо отметить. Ихторм поднялся и подошел к великолепному резному буфету, достал два кубка и кувшин с вином, разлил и поднял свой. — За твой успех! Они выпили. Ихторм помолчал некоторое время, потом спросил — «Как ты себя чувствуешь, мой мальчик?» при Сайтерн почувствовал, как перестали слушаться его руки и ноги. Он прошептал онемевшими губами. «Что это?» Ихторм печально выдохнул. «Корень ее цорой». «Но за что?» «Прости, мой мальчик. Но ты общался с измененным. Таким хранители не дозволяют оставлять жизнь». «Мы сильны нашей верой и нашей чистотой», — он печально улыбнулся. «Кстати, твоя мать тоже умерла от моей руки. Измененный, по смешной прихоти, оставил ее в живых, только отрубил ногу. Тебя также ждет нечто подобное, пока ты будешь одурманен и цором. Слуга отнесет тебя в бедняцкие кварталы и рядом с каким-нибудь трактиром перережет тебе глотку осколком кремния». Он снова вздохнул. — Прости, мой мальчик, но такова воля хранителей. Ни одной крупицы грязного знания не должно коснуться посвященных. Сайтерн дернулся. — Ты? Его уже не слушались даже губы.